Катальная горка. Было около 8:00 утра, когда в комнату, к безмятежно спавшей Екатерине, ворвался Чуглаков и, забыв об этикете, вцепился ей в плечо с криком: "Ваше высочество, умоляю, вставайте, дом рушится! Да не смотрите на меня так, павильон поехал, фундамент опускается!" Екатерина села, опустив босые ноги на пол. "Катальная горка, я здесь ночую." С трудом вспомнила она сосна. Павильон поехал. Куда может поехать павильон? Прокричав страшные слова, Чеглаков бросился в комнату великого князя. Тому не надо было ничего объяснять, он отлично понял опасность происходящего, оттолкнул Камергера и с кожачьей проворностью бросился к лестнице. В руках у Петра Фёдоровича был шлафрок, а в порты он успел впрыгнуть сам, не дожидаясь помощи слуги. Чеглоков опять был и сунулся в комнату Екатерины, но был бесс церемонно вытолкнут за дверь. Вымешайте мне одеваться. Без лишней торопливости она надела чулки, верхнюю юбку. Стены павильона мелко дрожали, словно в них бил сильный ветер. Стёкла неприятно болезненно дребезжали. Екатерине не было страшно, её даже обдало холодком восторга, какое необычайное приключение. Будет что рассказать за столом? Она не верила, что может произойти что-то ужасное. Зимой, по рассказам управляющего, в этом павильоне уже ночевали, если он устойчиво стоял в холод, с чего бы ему вздумалось поехать с холма летом. Осталось только застегнуть мантелию, и тут Екатерина вспомнила про круза, который спала в соседней комнате. Вчера неуёмная статс-дама, по её собственному выражению, перелишила, а попросту говоря, перепилась за ужином. И такая мелочь, как сотрясение стен, не могла заставить её пробудиться. Екатерине пришлось довольно долго трясти её, прежде чем круже разлепило отёкшие красные веки. Вряд ли до неё дошёл бы смысл слов великой книгини, но раскачивание кровати, на которой она только что видела мирные сны, привело её в ужас. Землетрясение! завопила она дико и к удивлению Екатерины упала на колени. В павильоне не было икон, и обезумевшая от страха Круза стала творить молитву похлому гипсовому купидону, который примастился над окном. Вы сошли с ума, крикнула Екатерина, с трудом отдирая тучный статуздаму от пола. Идите же! Они успели подбежать к двери прихожей, как раздался страшный треск. Пол под ними странно калыхнулся, и они обе палились навзничь. Падая, Екатерина зашибла бок и откатилась куда-то в угол. Ощущение того, что дом струнулся с места, и словно корабль медленно пополз со столелий в выждленную морскую стихию, стало явью. Потирая соднящий бок, Екатерина попыталась встать, но ей это не удалось. Пол ходил ходуном. Стоящая в углу печь странно накренилась, угрожая каждую минуту рухнуть. Круже осипло от крика. Боже, спаси нас, пронеслось в голове. В этот момент в проёме двери показался человек в форме поручика Преображенского полка. Он был молод, строен, широкоплеч, словом, красив, только выражение лица его было жёстким, неприязненным, морщинка межбровей, как трещинка, серые глаза прищурены. Он окинул взглядом комнату, прыгнул к Екатерине и ловко подхватил её на руки. Слава богу, выживы. услышала она его взволнованный шёпот напряженнившись словно попал убешёл на ногах он направился к двери за ним на четвереньках поползла круза Екатерина не поняла что случилось далее только услышала пронзительный вопль стацдамы дверной косяк пополз в бок и лестница перед ним рухнула мне надо встать на ноги пронеслось в голове у великой княгини но вместо этого она ещё теснее прижалась к своему спасителю в его сильных руках Она чувствовала себя почти в безопасности. Дом качало, а природа за окном являла картина полной безмятежности. В ветвях лип пели птицы, всё так же сияли мокрые от росы лютики, только площадка, с которой они вчера выходили на катальную горку, отодвинулась от павильона и поднялась выше его пола на полметра. К обломкам лестницы уже спешили слуги, тянули руки, чтобы принять у преображенца его драгоценную ношу. Но тот цепко держал Екатерину и ощупывая ногой плиты, осторожно спускался вниз. У слога Милокеев воспользовалась Круза, она была близка к обмёрку. Прежде чем молодой преображенец поставил иктийну на землю, она успела спросить его имя. Корочек Белов, ваше высочество, хмуро ответил тот, и опустил её на ноги в нескольких шагах от стоящих под ёлками великого князя и Чеглакова. Беременная жена его была тут же Она ночевала в большом доме, но весть о разрушении катального павильона уже разнеслась по всему имению. С расширенными от ужаса глазами она окинулась к Екатерине, принялась ощупывать её, гладить по голове, лепетать какие-то ненужные слова сочувствия, а сама зорко следила за Беловым, который уже помогал выносить из-под обломков плит раненых и убитых. Этот очаровательный порочек Предупредил мужа о возможном несчастье, сказала Чеглакова. Вообразите, он прогуливался рядом с павильоном, дышал утренним воздухом и вдруг услыхал странный треск. Стоящий на часах гвардеец сказал, что этот треск раздаётся уже часа 2, если не более. Да вы слушайте ли меня. Ужас какой! Раздался шёпот великого князя, губы его дрожали, плечи сутулились, взгляд странно косил. выбросили меня одну сударь", с раздражением крикнула ему Екатерина, в голосе против воли прозвучали истерические нотки. "Бросили, бросили", повторяла она, как заведённая. "Полно кричать. У вас нашёлся спаситель", отмахнулся великий князь и, стараясь чётко выговаривать слова, обратился к Чеглакову деловым тоном. "Известна причина разрушения. Объясняем, но, скорее всего, глупость людская. Управляющий канале Поддерживающие столбы в синях вышиб, вот плиты и поползли в разные стороны, как жуки. Как оказалось впоследствии, предположения Чеглакова вполне оправдались. Катальный павильон строили осенью в большой поспешности на мёрзлой земле. Его установили на возвышенном месте, по основанию положили известковые плиты, а для укрепления всей конструкции архитектор поставил в прихожей восемь столбов, категорически запретив убирать их без его разрешения. Конечно, стоящие торчком полухоструганные сосновые столбы портили вид, и узнав об именитых гостях, управляющий распорядился срубить их. Всего этого Екатерина не могла знать. Из слов Чеглакова она поняла только, что накануне были вынуты балки и усмотрела в этом не глупость, а преднамеренность. Их нарочно убрали эти столбы, крикнула она громко. Нарочно Все страшные события этого утра прошли перед её глазами уже в новом освещении. Из дома вынесли кричащую Фрейлину Кошину. У неё была разбита голова, на белой ночной рубашке кровь выглядела особенно яркой. Кто-то кричал: "Завите лекаря!" Ему отвечали: "Вначале священника, лекаря потом". Такая же участь могла ждать и Екатерину. "Успокойтесь же! Что вы говорите?" Страх прогнал обычную инфантильность великого князя, он угадал скрытый смысл слов жены. Кто приказал убрать эти столбы? да вез слезами повторяла Екатерина, с ней началась истерика. Чеглакова попыталась поднести к её носу ношатырь, но Екатерина билась в руках, отворачивала лицо и кричала. Пришлось позвать лекаря. Он немедленно пустил кровь, и она затихла. Когда Екатерину на носилках понесли к большому дому, она очнулась, открыла глаза. Павильон стоял целёхонький, даже стёкла в некоторых окнах были целы. Он только сполз с холма и застыл как новоявленная падающая башня. Екатерины поискала глазами Белова, но его нигде не было. В большом доме события меж тем развивались так. Граф Розумовский, как и подобает хозяину, Узнал о разрушении павильона в числе первых. Реакция его была неожиданной. В слезах он схватился за пистолет и бросился в свой кабинет с намерением лишить себя жизни. Котерма учинилась страшная. Пистолет у него отняли, но помешать напиться до пьяна не посмели. В полном одиночестве он проплакал до обеда, а как только господаре не пробудилась, бросился к ней в ноги. Растерзанный вид его мог вызвать только жалость, он был немедленно прощён. Обед прошёл в очень тёплой обстановке. Екатерина II и великий князь пришли в себя настолько, что могли украсить своим присутствием общество. Избавление наследника его супруги от нечайной гибели придало гостям особенно торжественное настроение. При громе пушек плачущий Розумовский произвёл тост за погибель хозяина дома из благоденствия императорской фамилии. Государюня тоже расплакалась от умиления. Гости бросились было поздравлять великих князей и княгиню, но не встретив поддержки со стороны Елизаветы, как-то стушевались, стихли и опять пошли здравить в честь императрицы. Только вечером Екатерина предстала наконец перед государюней. По каким-то зыбким признакам Екатерина чувствовала, что ей её недовольны. Может быть, виной тому был длительный разговор Елизаветы с Бестужевым, который и на празднике достал государю со своими делами. Но думать об этом не хотелось. Голова была как в тумане, и даже казалось, что она хуже обычного слышит. Екатерина решила, что как бы ни пошёл разговор, жаловаться она не будет. Главное назвать фамилию спасителя. Поручик Белов спас не только её, но и всех, кто находился в павильоне. Он заслуживает большой награды. Елизавета приняла Екатерину в розовой гостиной, полулёжа на розовом канапе. После обеда и государственных дел она успела сменить парадное платье на домашний халафрок и мягкие туфли. При появлении великой княгини она отослала всех, и Гужинской среди свиты не было. Но ну... Елизавета села, некрасиво расставив ноги, и изучающе посмотрела на Екатерину. Та сделала шаг вперёд. словно намереваясь броситься на колени, но потом раздумала. Ушибленный бок болел нестерпимо, и кроме того, ей не в чём каяться. Екатерина только склонилась в низком поклоне и не поднимая головы, тоном умоляющим, но твёрдым, высказала свою просьбу. Она Андреев себя в этот момент не роптала, не скулила, никаких этих женских соплей, а только скромно молила о награде спасителю. Екатерина ожидала, что Казударни тоже согласится, скажет что-нибудь вроде: "Да-да, конечно, каков герой мой гвардейцы и прочее". Но Елизавета молчала, неодобрительно поджав губы, потом спросила быстро: "Вы очень испугались?" О, "Да, ваше величество, это было ужасно". "От чего вы так сильно испугались?" "Я видела катальный павильон, он почти совсем не пострадал. Стоило ли устраивать истерику?" Но ведь столько человек погибло. В голосе Екатерины прозвучал упрёк, она явно корила Елизавету за несправедливость. Мне говорили, 16 человек было в подвале, их раздавило фундаментом. Не случись поручик Убелову быть под ле павильёном в тот рыковый час, убитых было бы гораздо больше. А что он там делал по утру, этот Белов? Перебила её Елизавета резко, и Екатерина увидела, какие у неё стали непримиримые, злые почти свинцового цвета глаза. Не знал, гулял, а пешла Екатерина. Стоит вам где-нибудь появиться сударяня, подле вас сразу начинают гулять непонятные молодые люди. О чём вы с женой его шептались? Я говорю о Егожинской. Так она жена его? Значит, утром у павильона он появился не случайно. Он искал встречи со мной. Зачем? Все эти мысли пронеслись в голове Екатерины со скоростью вздоха, но лицо её против воли изменило выражение, приняв озабоченный и виноватый вид. "Зачем вы меня обижаете?" прошептала она, навернувшиеся слёзы размыли розовое кнапе и злое лицо Елизаветы. "Меня хотят убить!" так она на лугу кричала. "Я не кричала!" Екатерина словно опомнилась, даже слёзы разом высохли. А я знаю, что кричала, что дё у вас всё подстроено. Это кто же по-вашему подстроил? Алексей Григорьевич? Или я сама приказала павильон на твою голову рушить? Я не понимаю. Я ничего подобного. Дора сама перетрусила. И Петр Фёдорович это в голову вбила. Он бы без тебя до такого не додумался. Теперь Брэтлах расстрезвонит по всей Европе, что Елизавета наследника жизни хотела лишить. Неблагодарная девчонка. Елизавета уже давно стояла в потной перед Екатериной с ненавистью глядя ей в глаза. Выдворить бы тебя, след за матерью в церпсть, да скандала потом не оберёшься. Вонз глаз моих, чтоб через час тебя не было в гостилицах. Именно через час, ни раньше, ни позднее, от усадьбы Разумовского в направлении Царского села отправилась скромная карета. В ней сидели Екатерина, Пётр Федор Фёдорович и Чеглакова. Сам Чеглаков ехал следом о верхами. Далее следовала охрана, напоминающая более конвой. Екатерина плакала, и не столько жалко ей было так и необретённой свободы, сколько угнетала душу несправедливость. Пётр неотрывно смотрел в окно, и то у него было одновременно смущённый и надменный. Корочек Александр Белов не получил никакой награды за свои старания, но должен был Бога благодарить, что не услышал никаких нареканий. Ему даже позволили увезти в Петербург жену, которую Елизавета, ничего ей не объясняя и не тратя себя на гнев, отлучила от свои особы, запретив ей появляться при дворе.